Глава третья. Одиннадцать месяцев спустя. данта нахмурился. Письмо от Кони было кратким и тем более пронзительным. Бабушка угасает. Это только вопрос времени, как говорит врач. Невозможно сказать, как долго ей еще осталось. Он сразу же позвонил ей. Услышал слезы в ее голосе, когда она говорила. Он позволил ей говорить, понимая, что Коне сейчас нужно выговориться. Теперь он знал ее лучше. Хотя после того первого раза она больше не приезжала в Италию. данта время от времени навещал ее на выходных. Он остановился не в ее коттедже, в котором было всего две спальни, а в одном из коттеджей по соседству. Поездки были исключительно для приличия, чтобы подтвердить легитимность их брака для адвокатов деда. Но ему нравилось оставаться на пару дней в сельской местности вдали от напряженных будней городской жизни. Коня вообще не вызывала у него никакого напряжения. Она была нетребовательной и добродушной. Это тоже по-своему освежало. С ней было очень легко. За то время, что проводили вместе, они больше привыкли друг к другу. Они происходили из разных стран, разных миров, но нашли друг в друге что-то, что роднило их. Как и она, он в детстве потерял родителей. И его воспитывали бабушка и дедушка. В этом они были похожи и понимали друг друга. У Данты появилась привычка звонить ей по воскресеньям вечером и выслушивать её рассказы о бабушке. Он знал, что это помогает ей общаться с кем-то, кому она могла рассказать о своих опасениях. В свою очередь, он рассказывал ей о том, как прошла его неделя, о работе, о клиентах и их интересах, о местах, куда собирался съездить по делам. Иногда он бывал в Лондоне, и дважды она приезжала к нему, оставаясь с ним в его любимом отеле опять же это было сделано для того чтобы их брак выглядел настоящим хотя ей было тяжело оставлять бабушку с сиделкой дант уважал и восхищался ее преданностью одновременно данта сочувствовал ей поскольку слабоумие ее бабушки все больше прогрессировало конечно это было печально и он старался утешить коня ее жизнь мирно подходит к концу сочувствием сказал он как и долгое испытание для коня хотя он и не произнес этих слов. Но во время их последней встречи, когда она вестила ее, он был неприятно удивлен тем, насколько измученной она выглядела. Он нашел для ее бабушки сиделку и медсестру, но Кони настаивала на том, чтобы тоже присматривать за ней. Хотя данта не произносил этого вслух, он надеялся, что этот заключительный этап не продлится слишком долго. Болезнь бабушки истощала все силы Кони. «Я прилечу завтра утром», — пообещал он. Ее ответ удивил его. Но он знал, что она была права. «Нет, Данте, пожалуйста, я знаю, это звучит неблагодарно, но это, видимо, последний раз, когда я остаюсь бабушкой одна, и я хочу... я хочу...» Она не смогла закончить фразу. Данте пошел на попятную. «Если передумаешь, просто скажи, и если я могу сделать что-нибудь еще...» «Нет, правда, спасибо, Данте, мне пора идти, сейчас придет медсестра». Она положила трубку, и Данте какое-то время разглядывал свой телефон. Он хмурился. «Бабушка Конни умрет. И что тогда?» «Что будет с этим странным браком, который они заключили?» Сейчас ему ничего не приходило в голову. Конни тихо сидела на скамейке на кладбище, на котором скоро будут погребены останки ее бедной бабушки. Раскопанная земля была похожа на свежую рану. Да, Конни понимала, что смерть бабушки... Лучший способ сбежать от цепких лап слабоумия, но все же ей было очень тяжело. данта собирался приехать на похороны, его нельзя было переубедить. «Я должен быть рядом с тобой», — сказал он ей тихим, но твердым голосом. И она испытывала к нему благодарность. Не только за финансовую поддержку, которую он оказывал ей в рамках их сделки, но и за доброту, которую проявил, за сопереживание и поддержку. Так она чувствовала себя менее одинокой Ее соседи, викарий и все сиделки сочувствовали ее горю и помогали с организацией похорон. Но в конце концов все они вернулись в свои дома. Что касается ее друзей и школы, и университета, то они все жили своей жизнью, большинство из них находилось далеко. Длительный уход за бабушкой отрезал кони от ее прежних связей. С Данте, при всей странности их необычного брака, который не был браком в нормальном смысле слова, все было по-другому. Между ними установилась связь. Причина их присутствия в жизни друг друга, какой бы ограниченной она ни была, странным образом утешала и обнадеживала ее. Прошли месяцы после их свадьбы, и ей стало гораздо спокойнее находиться рядом с ним, когда они встречались по необходимости. Она перестала быть неловкой и скованной в его присутствии, Ей было легко говорить с ним о бабушке, о ее страхах за нее и других повседневных заботах. И Куни любила слушать, как он рассказывает ей о своей жизни в Италии. Его рассказы были для нее чем-то вроде бегства в другой мир. Никто здесь даже не знал, что она замужем. Она не носила обручального кольца и не меняла фамилию. Приезды Данты и его участие в ее жизни она объясняла любопытствующим тем, что он двоюрный брат ее покойного отца и был достаточно любезен, чтобы предложить своей помощи поддержку. Это звучало правдоподобно. В конце концов, никто бы не поверил, что такой человек, как Данда Ковели, мог влюбиться в нее. Но кем он был для кони теперь? Коня вздохнула, почувствовала спазм в горле, и ее глаза снова обратились к пустой могиле. Боль терзала ее. неуклюже она поднялась... Сумерки сгущались, и ворона на деревьях вокруг кладбища каркали, оглашая местность скорбными резкими звуками. Завтра состоится отпевание, а сейчас ей предстоит вернуться в пустой коттедж, привести себя в презентабельный вид и попытаться что-нибудь съесть. Аппетит пропал несколько недель назад, поскольку ее бабушка неумолимо угасала. Коня худела на глазах, но ей было все равно. Она не продавала большого значения своему внешнему виду с тех пор, как посвятила себя заботе о бабушке. А для данта ее внешность, конечно, не имела значения. В ее голове промелькнула фраза, которую данта произнес, когда они летели в Милан, чтобы получить все, что мы хотим. В результате он получил наследство, а она сохранила дом и обеспечила своей бабушке достойный уход до конца ее дней. И вот эти дни прошли. Слезы снова выступили у нее на глазах. Завтрашние похороны надо как-то пережить. Но рядом с ней будет Данте, который поможет ей выстоять. Это была единственная утешительная мысль, и она цеплялась за нее с удивительной силой. Данте стоял рядом с коней у могилы, пока носильщики медленно опускали в нее гроб, а викарий произносил торжественные слова прощания. кони тихо плакала. Он вспомнил похороны деда. Его горе было смешано с шоком от внезапного, смертельного сердечного приступа, неожиданного, несмотря на возраст покойного. Он казался таким сильным и молодым. Данте думал, что дед будет жить вечно, но он умер, оставив внука совершенно одного в этом мире. Те же чувства испытывала сейчас Конни. Это была странная мысль, что у них обоих больше никого нет, кроме друг друга. Эта мысль показалась ему какой-то правильной. Тем временем служба заканчивалась, викарий говорил последние слова, а у кони уже отчетливо прорывались рыдания. Инстинктивно он положил руку ей на плечо, искренне желая утешить ее, в чем она так явно нуждалась. Данда почувствовал, как дрожит ее тело. Было странно ощущать ее так близко к себе, но это тоже казалось правильным. На похоронах деда он стоял совершенно один, никого не было рядом с ним. Служба подошла к концу, пришло время уходить. И они с викарием повели кони по тропинке через кладбище. Поминки не были запланированы, потому что коня сказала, что не может этого вынести, и он понял ее. Они простились с викарием у ворот, и Данта проводил кони обратно в коттедж. Ее голова все еще была опущена, слезы не высохли на щеках, плечи сутулились. Она выглядела... С тревогой подумал Данте, совершенно уничтоженной и потерянной. В коттедже он провел ее в маленькую гостиную и помог снять пальто. Черное траурное платье подчеркивало худобу ее тела, утратившего свои былые формы. Но какое значение имела внешность в такой день? Внезапно Данте вспомнил, как он впервые заметил неожиданную яркую голубизну ее глаз в день их свадьбы много месяцев назад а потом, как её глаза ярко сияли от волнения, когда самолёт взлетел. Теперь её глаза покраснели от слёз. «Я приготовлю тебе чаю», – предложил он. Это было английское лекарство от всех бед, даже от горя. Когда он вернулся с чашкой чаю в одной руке и растворимым кофе для себя в другой, Кони не пошевелилась. Она сидела на диване, слепо глядя на кресло, теперь пустое. Пустое навсегда. Он поставил чашку с чаем на маленький столик возле дивана. Когда я вошел в кабине деда в день его похорон, услышал он собственный голос. Я не мог вынести вида его стула за столом. Я вдруг понял, что он никогда больше не сядет там. Он замолчал и я опустился на другой конец дивана, обхватив руками свою чашку. кони повернула голову и посмотрела на него сквозь слезы. Я как будто вижу ее там, бабушку, в ее кресле. Хотя она не сидела там уже несколько недель. Голос у нее был низкий, хриплый и усталый. «Со временем это пройдет, я обещаю тебе», — сказал Данте. Он нахмурился и посмотрел в сторону. «В конце концов, останутся только хорошие воспоминания». Даже когда произносил эти слова, он знал, что это не совсем так. Да, у него осталось много воспоминаний, но не все были хорошими. Чувство обиды и предательства из-за условий завещания деда, все еще терзала его. Он поднял глаза на женщину, сидевшую рядом с ним, женщину, на которой ему пришлось жениться, которая была для него совершенно незнакомой. Но она уже не была чужой. С мрачным выражением лица она снова перевела взгляд на пустое кресло. «Мне так ее не хватает», — сказала коня «Я не могу поверить, что она умерла, что я никогда ее больше не увижу, никогда». Данда увидел, как слезы снова наполнили ее глаза, затуманивая глубокую синеву, которую он так редко замечал, и делая их серыми от горя. Жалость переполняла его. Это была женщина, с которой он вообще никогда бы не познакомился, если бы не интриги его деда. Они оба потеряли родителей, на протяжении большей части их жизни у каждого из них были только дедушка и бабушка, а сейчас они остались совсем одни. Сам того не осознавая, он взял в свою руку ее руку, вяло лежавшую у нее на коленях. Ладонь была теплой и мягкой. Диван был маленький, и она сидела совсем недалеко от него. Ему нужно было только притянуть ее к себе, обнять, чтобы утешить ее горе. На мгновение данта ощутил что-то, чего никогда раньше не испытывал. Чувство близости. Он продолжал сидеть тихо, ничего не говоря, Тишину нарушали только тикающие часы на каменной полке. Он почувствовал, как ее пальцы сжали его руку. И в этот момент ему показалось, что это правильно. Данте не задерживался у нее надолго. Конечно, он был готов остаться и предлагал свою помощь, но Конни сказала, что хочет побыть одна, и он с уважением отнесся к ее желанию. Уходя, он повернулся к ней в входной двери. коня Он сделал паузу, затем продолжил. «Если тебе что-нибудь понадобится, что угодно, ты должна немедленно позвонить мне, и я приеду. Ты понимаешь? Я знаю, что тебе тяжело, очень тяжело». Ее голос звучал глухо, когда она подняла на него глаза и ответила «Спасибо, это любезно, но...» Данта снова кивнул. Кони была на исходе тех немногих сил, которые у нее еще оставались. «Ты можешь гордиться тем, что сделала», — сказал он. Ты оставалась бабушкой до конца ее жизни. Ты была любящей, преданной внучкой и отдавала ей свою любовь до самого конца. А теперь, Конни, теперь она свободна, ты понимаешь? И она освободила тебя. Она не ответила. Она не могла говорить, он видел это. Ее голова снова склонилась, и из ее глаз опять потекли слезы. Она не смотрела на него, не могла. Он тоже это видел. Конни отвернулась, ее плечи затряслись. Она совсем потеряла самообладание. Она отступила назад, закрыла задним дверь и исчезла внутри дома. Некоторое время Данте просто стоял на пороге, встревоженной и озабоченной. Затем, понимая, что она действительно не хотела, чтобы он оставался с ней, вздохнул, сел в машину и уехал. Он возвращался к своей жизни, к той свободе, которую получил благодаря Конне. Девушка лежала на кровати в коттедже. «Теперь я одна. Совсем одна. За исключением...» Но об этом нельзя было думать. Она не должна думать о Данте таким образом. Каким бы добрым ни был и как бы сильно не поддерживал меня сейчас, он просто деловой партнер. Чувство утраты все еще одолевало ее, но она также осознавала, что со смертью бабушки ее жизнь изменилась навсегда. Или это было не так? Данте ясно дал понять, что хочет, чтобы их брак продлился как минимум полтора года, то есть впереди было еще семь месяцев, как они будут общаться теперь после смерти бабушки. Она не знала и сейчас не могла сосредоточиться на этом. Данте вернется в Милан, а она останется здесь, в коттедже, который называла своим домом, все еще наполненным воспоминаниями о бабушке, которую так любила. Данте открыл письмо от кони и прочитал то, что ожидал увидеть. Оглашение завещания ее бабушки прошло так гладко, как он ее уверял. Бабушка не оставила кони практически ничего после своей смерти. Выражение его лица стало мрачным. Он вспомнил, как Рафаэлла задал ему очень важный вопрос, который снова обрел актуальность сейчас, когда он читал электронное письмо кони. «Что произойдет теперь, Данте?» – спросил Раф ты заключил этот брак, исходя из предположения, что Конни все это время будет присматривать за своей бабушкой. Поэтому ей придется оставаться в Англии. Но сейчас...» Тогда Данта отмахнулся от друга. «Оставь бедную девушку, Раф. Она только что похоронила свою бабушку. У нас достаточно времени для планов на будущее. Я не хочу, чтобы она еще больше беспокоилась или расстраивалась». Рафаэлла вопросительно посмотрел на него. Данте это не понравилось, на лице Рафа было типичное проницательное выражение адвоката, как будто он хотел заглянуть в мозг Данте. «Она приедет в Милан?» Вслед за вопросительным взглядом последовал прямой вопрос. Вопрос, который Данте не хотел слышать, не говоря уже о том, чтобы отвечать на него. «Почему она должна это делать?» – возразил он. Вопросительный взгляд сменился другим, менее понятным. Это еще больше разозлило Данте раз кроме адвокатов моего деда, ты единственный человек, который знает о Коне. Который знает, что я женат. И я хочу, чтобы так и оставалось. Нет причин что-то менять. Коня прекрасная девушка, я уже привык к ней. Я привык к тому факту, что она есть в моей жизни по определенным причинам. Я даже люблю ее. Ей пришлось тяжело в жизни, и я рад, что помог ей. И что у нее есть возможность обратиться ко мне за помощью, но...» Он замолчал. Ему все еще не нравилось выражение лица Рафа. В любом случае, Конни и его отношения с ней, какими бы они ни были, не касались его друга. Они не касались никого, кроме него и Конни. Он резко вздохнул и сказал. «Нам осталось чуть больше шести месяцев. Раф, ты сам говорил мне, что это минимальный срок для выполнения условий завещания. Что касается того, как пройдут эти месяцы, что ж, я что-нибудь придумаю с Конни». Да, но что? Он не нашел ответа для Рафа, как и не нашел ответа для себя. Но надо было что-то решать. Вот в чем загвоздка. И что теперь будет делать кони Они смогли прожить отдельно друг от друга, как он и планировал с самого начала, потому что у нее были веские причины жить в другой стране. Но теперь этих причин больше не было. Вопрос Рафа снова прозвучал в его ушах. Что произойдет теперь? он все еще не знал ответом кони смотрела на себя в зеркало встроенное в старомодный шкаф в спальне бабушки и презирала себя за свой внешний вид. это было знакомое чувство давно знакомое когда она была студенткой ей казалось что она выглядит нормально, хотя всегда была склонна к полноте когда отказалась от общественной жизни у нее не было ни времени ни желания ни цели заботиться о том как она выглядит. Это просто перестало быть важным. После того, как она набрала килограммы из-за неправильного питания, не было смысла обращать внимание на состояние волос или цвет лица, не говоря уже об одежде. Она обреченно вздохнула. Ирония заключалась в том, что из-за стресса последних дней она полностью потеряла аппетит и сбросила большую часть лишних килограммов. Но осталась все такой же нескладной и непривлекательной. Кони отвернулась, не желая больше смотреть на себя, и натянула мешковатую футболку и брюки. Такая одежда скрывала ее тело. На нее снова накатил приступ депрессии. Забота о бабушке была ее основным занятием в последние годы, но теперь бабушки не стало. И что же будет теперь? Кони понимала, что у должна приложить усилия и не позволить себе еще глубже скатиться в бездну отчаяния. Но сейчас ей было так трудно найти какую-либо цель в жизни, Она попыталась вспомнить, о чем мечтала до того, как оставила свои интересы и посвятила себя бабушке. Она вспомнила, что колебалась между желанием продолжить учебу и получить степень магистра с одной стороны и начать работать, попробовать себя в издательском деле с другой. Проблема была в том, что теперь все эти планы пугали ее. Казалось, что все требует огромных усилий. Коня была настолько растеряна, что ей было трудно даже собрать все документы после кончины бабушки. Чего бы хотела для нее бабушка? Кони вошла в гостиную, готовая сгоротать время за просмотром телепередач, которые толком не смотрела, и мельком увидела себя в зеркале над камином. Волосы ее были зачесаны назад, просто и непривлекательно, как обычно. «Кони, дорогая, тебе пора сделать прическу». Она замерла как будто услышала знакомый голос бабушки, бодрый и веселый, каким он был давным-давно, еще до того, как слабоумие затуманило ее разум. Ты позволила себе махнуть на себя рукой, так нельзя. Пришло время немного себя побаловать. Хотя она знала, что ей это показалось, Кони почувствовала живительное тепло в теле. Возможно, ей действительно нужно было взять себя в руки. Не загадывать слишком далеко вперед, а вместо этого сосредоточиться на чем-то, настоящим, что помогло бы ей почувствовать себя лучше. Это можно было сделать. Но я не хочу, чтобы это длилось вечно. Иначе я откачусь назад к старым плохим привычкам и снова наберу вес. Я хочу уйти от саморазрушения. Может быть, что-то вроде учебного лагеря или оздоровительного спа-центра. Кони взяла ноутбук и плюхнулась на диван. Могла ли она себе это позволить? Заведения, где можно было привести себя в форму, стоили недешево. Но из тех денег, которые Данта продолжал переводить на ее счет, она почти ничего не потратила. И так, Коня принялась искать оздоровительные центры. Впервые за долгое время туман горя и депрессии начал рассеиваться, когда она стала строить планы на будущее. Данта читал еще одно письмо от Коня. На этот раз его содержание было неожиданным. Коня писала, что она направляется в озерный край. Она забронировала себе отдых на оздоровительном курорте на целый месяц. Он перечитал письмо еще раз, словно убеждая себя, что это именно то, что она написала. Это было совершенно не похоже на ту Коню, которую он знал. Та Коня была домашней девочкой. Ей становилось плохо, если она оказывалась вдали от любимого коттеджа. Но это было тогда когда она присматривала за бабушкой. Теперь в этом больше нет необходимости. И все же мысль о коне в оздоровительном спа-центре все еще была непривычной. С другой стороны, размышлял он, возможно, это пойдет ей на пользу. Ей не помешало бы немного отдохнуть и подумать для разнообразия о себе, а не о нуждах бабушки. И все же данта осознавал, что испытывает смешанные чувства. Ему не придется беспокоиться о ней, пока она будет отдыхать. И он не будет тратить время на размышления о ней, думать о том, что она собирается делать со своей жизнью теперь, когда ее бабушки больше нет. Конечно, он предпочел бы, чтобы Кони просто продолжала жить так, как жила в своем коттедже, пока они не смогут развестись. Но данта знал, что это было совершенно эгоистичным желанием, что если Кони не захочет вести прежнюю жизнь. Как это повлияет на него? Он этого не знал? И ему не нравилось это чувство. Кони почувствовала, как беговая дорожка замедлила ход. Она прошла 10 километров под небольшим уклоном. И хотя ее сердце учащенно билось, она больше не задыхалась. Это был явный прогресс по сравнению с ее первыми днями в санатории. И дело было не только в ее физической подготовке. Полная смена обстановки преобразила ее. Здесь, в озерном крае, на фоне поразительной красоты, Сурового дикого ландшафта она чувствовала, как день ото дня улучшается ее настроение. А что касается здоровья, она сошла с беговой дорожки и направилась к тренажерному залу. Она никогда бы не подумала, что ей действительно понравятся те упражнения, которыми занималась под присмотром личного тренера. Он составил программу, которая день за днем изменяла ее некогда вялое тело. Но Кони не ограничивалась тренажерным залом. На курорте был крытый тренировочный бассейн, где проходили занятия акваэробикой, йогой и пилатесом. Кроме того, здесь предлагали роскошные процедуры для тела, на которые она с удовольствием тратила деньги. Но больше всего она любила долгие прогулки по горам и берегам озер, которые позволяли ей глубоко дышать и постепенно, день за днем, сбрасывать себя, как чешую, стресс прошлых лет. Невозможно было не почувствовать, как туман горя рассеивается, когда после тренировки, съев легкий, но питательный обед, она каждый день выходила на улицу на яркий, бодрящий воздух, чтобы полюбоваться величием природы вокруг нее. Невозможно было не наслаждаться миром, от которого она слишком долго пряталась. В своей голове она слышала голос бабушки, теплой любящий «Живи, моя дорогая, любимая девочка, ради меня и ради себя». Кони чувствовала на себе благословение бабушки каждый день. Одновременно в ее голову начали закрадываться нежелательные мысли. И хотя это было трудно, одна знала, что ей придется с этим смириться, как только придет время. «Смирись с тем, что Данте уйдет из твоей жизни. У вас совершенно разные судьбы» не знала, что так и должно быть, но все же ей становилось грустно, когда она думала о предстоящем разводе. С самого начала их брак был лишь средством для достижения цели. Но по прошествии недели, месяцев, даже несмотря на все ограничения контракта, которые они заключили, она поняла, что Данте стал важным человеком в ее жизни. Девушка остановилась у своей любимой скамейки у водопада, и выражение ее лица внезапно стало встревоженным. Запретные мысли снова вернулись. Она вспомнила тост, который данта произнес в тот день в самолете много месяцев назад, чтобы получить все, что мы хотим. Тогда Конни уже понимала, что хочет гораздо большего, чем он, потому что ее желания были из разряда недостижимых. Данте закрыл ноутбук и сунул его в кожаный портфель с монограммой. Самолет начал снижение в хитроу. Он готовился к поездке в Великобританию, потому что Кони вернулась со здравительного курорта, и ему нужно было поговорить с ней о своих планах. И ее планах, конечно, тоже. Пока они не могут подать на развод. Развод, который, наконец, освободит его от контроля деда. Почему он сделал это со мной? Я выполнял все, что он от меня хотел, и все же он предал меня. Затаенная обида, как зубная боль, снова напомнила о себе. Выражение его лица изменилось, стало печальным. Условия завещания были неблагоприятными для него, но они не должны ухудшить жизнь женщины, которая дала ему возможность получить наследство. На его губах заиграла легкая улыбка, и он почувствовал, как его напряжение ослабло. Ему повезло с коней, это точно. Дело было не только в том, что она стала ему идеальной женой в его крайне затруднительном положении, но и в том, что он задумался, Так в чем же было дело? Дело в том, что она милый, добрый человек, и я по-своему полюбил ее. Конечно, на самом деле он не видел в ней жену, настоящую жену. Он не рассматривал ни одну женщину в качестве своей жены. И жить с кем-либо не входило в его планы. Он хотел свободы, чтобы никто не претендовал на него, будь то его дедушка или любая женщина, которую дедушка хотел ему навязать. Или конь. Его мысли вернулись к случайным разговорам, фразам, которыми они обменивались во время встреч, разговоров по телефону или в электронных письмах. Она ведь упоминала, что после получения степени бакалавра не могла решить, продолжит ли учебу или заняться карьерой в издательском доме. Затем, конечно, все ее планы были нарушены из-за ухудшения здоровья бабушки, и Коня оставила все свои намерения и амбиции. Но теперь она могла стряхнуть пыль, со своих планов, сделать со своей жизнью что-то, что вывело бы ее на новый уровень. Чего бы она ни хотела сделать, я подержу ее, конечно, поддержу И, конечно же, она захочет остаться в Англии, или для продолжения учебы, или по работе. Это ему идеально подошло бы. Я могу снять для нее квартиру, где бы она не захотела обосноваться. И я могу продолжать заезжать к ней, или мы можем встречаться в Лондоне, Все, что необходимо, чтобы наш брак по-прежнему выглядел настоящим. Кроме того, учеба или работа в Англии стали бы разумным объяснением, почему она не живет с ним в Италии. Адвокат его деда наверняка не пропустят этого факта. Поскольку ей пришлось поставить свою жизнь на паузу, чтобы ухаживать за бабушкой, было бы естественно, что она хочет продолжить карьеру или учебу теперь, когда бабушка умерла. Сегодня он приведет вечер в Лондоне, а завтра отправится на Запад. Судя по электронным письмам Конни, ей понравилось на курорте. Было приятно думать о том, что она хоть раз побаловала себя и начала новую жизнь после того, что ей пришлось испытать. Точно так же, как я это сделаю, когда освобожусь наконец от брака, которого никогда не хотел. Это была обнадеживающая мысль. Когда самолет подрулил к зданию аэропорта, мужчина нахмурился. Быть свободным от таков брака – да, он этого хотел. Он освободиться от присутствия кони в своей жизни. Внезапно ему в голову пришла одна мысль, и морщины на его лбу разгладились. Тот факт, что они разведутся, не означал, что он полностью исключит ее из своей жизни. С чего бы это? Они могут продолжать встречаться время от времени, как и сейчас, и иметь такие же непринужденные отношения, то есть дружить, как и сейчас. В конце концов, почему бы и нет? Он привык к ней уважал ее. Этого было достаточно. Более чем достаточно. Кони села в такси. «Куда?» – спросил через плечо лондонский таксист. Она назвала адрес отеля Данте, чувствуя, как в животе у нее порхают бабочки. Она не удивилась их присутствию, не в последнюю очередь потому, что Данте предполагал, что она будет дома, в коттедже, а не здесь, в Лондоне. Она достала телефон и написала сообщение. Его самолет приземлился, и она знала, что он всегда останавливается в одном и том же отеле в Пикадиллии, когда бывал в Лондоне. данта привет! Я в Лондоне проездом. Могу ли я приехать в твой отель? В половине шестого будет нормально?» Отправляя сообщение, она вдруг начала сомневаться, устроит ли Данте ее присутствие сегодня вечером в Лондоне. Может быть, у него были другие планы на вечер? Однако сообщение уже было отправлено. И если бы не написала ему, она бы полностью потеряла самообладание. Кони почувствовала, как бабочки снова запорхали в ее животе, пока такси медленно пробиралось сквозь оживленный лондонский поток машин. Она сошла с ума. Экран ее телефона загорелся. Пришел ответ от данта Он был удивлен, что она не у себя дома, а в коттедже, но он не возражал встретиться с ней в отеле. «Я буду в коктейль-баре». Она быстро написала ответ и расправила плечи. Бабочки спорхнули в ее животе и закружились в радостном вихре.